В эпоху нам достафанитную жил в своём поместье на Радове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всём округе гостеприимством и радушием. Соседи по минутному ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женой, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марию Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили её за себя или за сыновей. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик. Само собой разумеется, что молодой человек пылал равной страстью, и что родители его любезны заметили их взаимную склонность. запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели ну отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали отличные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения если мы друг без друга дышать не можем а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию то нельзя ли нам обойтись без неё разумеется что та счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романтическому воображению марии гавриловной Наступила зима и прекратила их свидания, но переписка сделала всё тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял её предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты наконец героическим постоянством и счастьем любовников и скажут им непременно: "Дети, придите в наши объятия". Мария Горину долго колебалась. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать, удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушки её была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать селажадренно прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. В накануне решительного дня Мария Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, написала длинное письмо к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извинялась свой проступок неодолимой силой страсти. И окончила тем, что блаженнейшие минуты жизни почтёт она ту, когда позволено ей будет броситься к ногам дражайших её родителей. Она бросилась на постель Перед самым рассветом и задремал. В эту ужасные мечтания по минутно её пробуждали. То казалось, ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать в Винчарцы, отец её останавливал её, бросал в тёмное бездонное подземелье, и она летела скремклав с низзись с немым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, кровоavленного, другие безобразные, бессмысленные видения. Неслись перед ней одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного, и с непритворной головной попой. Отец и мать заметили её беспокойство. Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша? Она старалась их успокоить, казаться весёлой и не могла. Наступил вечер. Она была чуть жива. Подли ужин. В сердце её сильно забилось. Трогающим голосом объявила она, что ей уж жить не хочется и стала прощаться с отцом и с матерью. Они её поцеловали, она чуть не заплакала. Пришедв в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом. в свою комнату, тихую девичью жизнь. На дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. Скоро в доме всё утихло и заснула. Маша, укутувшись шалью, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла в ней два узла, они сошли в сад. Ветер ту на встречу как будто сивис остановить молодую преступницу. На дороге сани дожидались их. Лошади прозяблых не стояли на месте. Кучер Владимира расскакал перед оглоблями, удерживая ретивых, он помог барышне её девчке у седца, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству терёшки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъездах. Утром было на Ужадеринскую священника, на силу с нему говорил. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин согласился с охотой. Так приключение, говорил он, напоминало ему прежнее время и кусарский проказ. Ону говорил Владимир раз, тотцу не удаобедить. И уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. Владимир поехал домой притавляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надёжного терёшку в Нинарадово со своей тройкой и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел сложить маленькие сани в одну лошадь и один без кучера отправился в жадрина. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Ноги два Владимир выехал за околицу в поле, как сделалась такая метель, что он ничего не в сивью. В одну минуту дорогу занесло, окрестности исчезли в амгле, мутная желтоватая сквозь которой летели белые хлопья снега, небо слилось с землёю. Владимир ощутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадинской рощи. Метель не утихала, небо не прояснялось, лошадь начинала уставать. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал соображать и поехал вправо. Уже более часа было на дороге. Жадрин до окна было быть далеко, но он ехал, ехал, а полю не было конца. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец, в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворачил туда. Приближаясь, увидел он рощь, и въехал в мрак дерев обнажённых зимой. Владимир успокоился. но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Мало по малу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Он увидел не вдалеке деревушку. Владимир поехал к ней. У первой избушки он стал стучаться. Старик высовнул свои седую бороду. Что тебе надо? Далеко ли до Жадыно? дарната далеко ли да да далеко ли. не далече вёрст в десятах будет причём ответив владимир схватил себя за волосы я остался недвижим как человек приговорённый к смерти можешь ли ты старик достать мне лошадей ты жадно какие у нас лошади Да не могу ли общаться хоть проводника? Я заплачу, сколько мне будет угодно. Постой. Я часы навышлю. Он тебя проводит. В ворота заскрепели. Парень вышел с дубиной и пошёл вперёд, указывая дорогу. "В который час?" спросил его Владимир. "Да скоро рассветнёт". Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрину. Владимир поехал на двор к священнику, на дворе тройки его не было. Какие известии ожидало его? Но возобратимся к добрым ненародным помещикам и посмотрим, что с ними делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в калпаке и байковой куртке, про раскошный тробно шла против навачи, ходили самовар и Гаврила Гаврилович потолк девчонку, узнав от Марии Гавриловны, как она почевала. Девчонка вортилась, объявляя, что барышня почевала без дурно, но что ей теперь легче и что она сейчас придет в гостиную. Сам день. Дверь отворила, и Мария Гавриловна подошла, здороваясь: "Папи, с вами здесь. Что ты оглан, Маш? Ручь папин-то. Ты верно, Маш, вчераш угарел? Может быть, маленто. День прошёл благополучно, но в ночь Маша не могла. Открылась сильная горячка. И бедная больная две недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма на кануне ее написанные были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила. Священник отставной корнет были скромны и недаром. Но Мария говорила сама, безпрестанно бреду выскакивала свой тай. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем. что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимир Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Решили, что, видно, такова была судьба. Мария Гавриловна, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатым а с человеком. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны, когда мы от себя мало что можем выдавать себе в оправдание. Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврила Гавриловича. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление не на радостях поместьчика, когда в ответ на их приглашений получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме и просил забыть о несчастном, для которого смерть остаётся единственной надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долг не смели объявить об этом выздоравливающий маш Несколько месяцев спустя на шер имя его в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородиным, она упал в обморок. Однако слава Богу, обморок не имел тяжёлых последствий. Другая печаль её посетил. Говорил Гаврилуич, скончался, оставив её наследницей всего имения. Но наследство не утешало её. Она разделяла искренно Борис, бедный Проскольев Петров. Женихи кружились около милой богатой невесты, но она никому не подавала ни малейшей надежды. Мать иногда уговаривала её выбрать себе друга. Мария Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления француза память его казалась священной для нас. Вернусь тем война со славой была окончена. Палки наши возвращались с заграницы, народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни, в его реках, тирольские вальсы, арии Шокола, офицеры ушедшие в поход почти от раками возвращались возмужав на хранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая переменно в речь немецкие, и французские слова, время незабвенное, время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове отечество. Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Окрылённая холодностью и щедро восторги их был истинно упоитилен, когда встречая победителей, кричали они: "Ура!" И воздух чебчики бросали. В это блестательное время Мария Гавриловна жила с матерью в Энской губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Мы уже сказывали, что несмотря на ее холодность, Мария Гавриловна все по прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке. раненный гусарской полковник Бурмин с Георгием Петлицы из интересной бледности, как говорили тамшние барышни, ему было около двадцати шести лет. нельзя было сказать, чтобы Мария говорила с ним какетничала, но поэт, заметив ее поведение, сказал бы, коль это не любовь, то что ж? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, которыйн ранит ту женщину. Ум крелити и наблюдение без всяких притязаний и бесконечно смешливый. Поведение его, смотри, говорю, было простой свобода. Но что бы она ни сказала и ни сделала, душа и зорь его так за ней следовала. Он казался на рабе тихови и скромного, но молва уверяла, что некогда Он был ужасным повесой. И это не вредило ему во мне, не Мари Гавриловне, которая такие все молодые дамы вообще с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающии смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежность, более приятный разговор, более интересные блядысти, более перевязанные руки мальчани молодого гусара. Более всего подстрикала ее любопытные воображения. Она не могла не сознаться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно и он с своим умом и опытностью мог же заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног? И еще не слыхала его признаний. Что удерживало его? Робость? Гордость? или кокетство хитрого Валакиты, это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной к нему причиной, и положила ободрить его больше внимательностью и смотря по обстоятельствам даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную. И с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрые фроски Петровны радовались, что дочь её наконец нашла себе достойного жениха. Старушка сидела одна до одна в гостиной, раскладывая игралтосьян. Как Бурумин пошёл в комнату, и тотчас отведёлся А Мария Гавриловна. Она в саду, адвичала старушка: "Поди к ней, а я вас буду здесь ожидать". Бурмин пошёл, а старушка перекрестилась и подумала: "А во что сегодня ждела кончи?" Бурмин нашёл Марию Гавриловну у пруда под ивой с книгой в руках и в белом платье.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 открытии своё сердце и потребовал минуты внимания. Мария Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза на согласие. Я вас люблю, сказал бормот. Я вас люблю, стра. Мария Гавриловна наклонила голову ещё ниже. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас в те же дни. Но мне ещё остаётся исполнить тяжёлую обязанность открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала. Я никогда не могла быть вашей женой. Знаю. Знаю, что вы некогда любили, но смерть Три года сетования, добрая милая Мария Гаврилов, не старайтесь лишить меня последнее утешение. Мысль, что вы бы согласились сделать мои счастье, если бы молчить. Ради Бога молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что мы были бы магией, но я несчастнейшее создание. Я женат. Мария Гаврилов взглянула на него с удивлением. Я женат уже четвертый год. И не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с ней когда-нибудь. Что вы говорить? воскликнул Мария Гавриловна. Как это странно! Продолжайте, я расскажу после. Но продолжайте, делайте милость, продолжайте. В начале 1812 года я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав к нажной на станцию поздно вечером, я велел было поскорей закладывать лошадей. Как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители имщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Мы приехали в деревню. В деревне был церковь была горь, с этой была творина, за оградой стояло несколько саней, на паперти ходили люди. Сюда, сюда, закричал несколько голосов. Я велел им щеку подъехать. Помилуй, где ж ты замешкался, сказал мне кто-то. Невеста в обмороке, пуп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорей. Я молча выпрыгнул сани и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке, другая терла ей виски. Слава богу, сказал я, начал его приехать. Чугло баршенью Марии старенький священник подошёл ко мне, э, прикажет начинать. Начинайте, начинайте, батюшка, ответил я рассеянно. Девушку поднесли. Она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ветреность. Я стал под нейё перед анналой священник торопился трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею нас обвенчали поцелуйте сказали нам жена моя обратила ко мне бледное свое лицо я хотел было ее поцеловать она вскрикнула ай не он не он и упала без сопротивления свидетели устремили на меня испуганные глаза Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: "Пошел!" Боже мой! закричала Мария Добровольная. И вы не знаете, что сделалось с бедной женой вашей? Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе. что отъехал в от церковь, заснул и проснулся на другой день по утру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер по ходу, так что я не имею надежды отыскать ту, над которой подшутил я так же столько и которая теперь так же столько отобшена. Боже мой, Боже мой, сказала Мария Гавриловна. Так это были ой И вы не узнаёте меня бурмин побледнел и бросился к её ногам